Глава вторая. Каюта Умары находилась в небольшом отсеке, которому со временем предстояло превратиться в операционную и подсобное помещение секции, предназначенное для существ класса МСВК, живущих в условиях низкой гравитации. Для удобства жильца две небольшие комнатки и коридорчик между ними находились под давлением и были снабжены системой искусственной гравитации. В остальных помещениях не было ни того, ни другого. Омара плыл по коротким коридорам, открывавшимся прямо в космическую пустоту, обследуя по пути крохотные угловые ниши. Все они были либо слишком тесными, чтобы вместить малыша, либо открывались в космос. Оттолкнувшись от одной из ребристых стен, он огляделся по сторонам. Вверху, внизу и вокруг на добрый десяток миль плавали в пустоте невидимые во мраке части будущего госпиталя. Только яркие голубые сигнальные огни, установленные на них, делали безопасным движение ракет в этой зоне. «Словно стоишь в самом центре шарового звёздного скопления», — подумал Омара. Зрелище было достаточно впечатляющим для всякого, кто расположен был им любоваться. Но Омара не был расположен, ибо на многих из этих подсекций дежурили лучевые операторы, в обязанности которых входило разводить секции, если им грозило столкновение. Операторы могли заметить его и сообщить потом как стану, что он выводил своего малыша наружу, хотя бы только для кормления. Нет, видно ничего не остаётся, как заткнуть нос. С отвращением подумал он и повернул назад. Шлюзи его приветствовал рёв близкий гудку пароходной сирены. Детеныш издавал протяжные, резкие звуки и делал это через определенные промежутки времени, достаточные для того, чтобы содрогнуться в ожидании следующего вопля. При ближайшем рассмотрении на шкуре, покрытой коркой пищи, обнаружились пролысины, которые позволяли заключить, что его дорогой питомец проголодался. Омара отправился за распылителем. Когда он уже почти обработал один бок малыша, в каюту вошел доктор пелинг. Сняв шлем и перчатки, главный врач проекта размял пальцы и проворчал. «Слышал, вы повредили ногу. Давайте-ка поглядим». Пеллинг был предельно внимателен, но помогал не столько из дружеских побуждений, сколько из чувства долга. «Сильные ушибы, растянуты сухожилия. Вот и всё. Счастливо отделались». Голос его звучал сдержанно. «Отдых, покой. Я дам вам мазь для растирания». «Вы что, решили перекрасить стены?» «Как?» — начал было Омара, но тут же осёкся, увидев, куда смотрит пеленг. «Э, «Нет, это питательная смесь. Мерзкая тварь, когда я её поливаю, мечется по каюте. Кстати, раз уж речь зашла о ней, не можете ли вы сказать...» «Нет, не могу», — прервал его пеленг. «У меня голова пухнет от мыслей о болезнях и лекарствах для моих соотечественников, так что мне не дам немограмм класса ФРОП». «Впрочем, это существа выносливые, с ними вообще ничего не может случиться». Он втянул носом в воздух и скривился. «Почему бы вам не держать его снаружи?» «Кое-кто у нас слишком мягкосердечен», — с горечью ответил Омара. «Когда котят берут за шиворот, их сердца содрогаются от столь явной жестокости». «Угу», — почти сочувственно промычал Пеллинг. «Ну что ж, дело ваше. Я загляну к вам через пару недель». «Постойте», — взмолился Омара, ковыляя за доктором в одной натянутой штанине. Другая, пустая, хлопала по бедру. «А если что случится? Ведь должны же быть какие-то инструкции, как обхаживать и кормить этих фробов. Ну хотя бы самые простые. Не оставите же вы меня с этим... с этим... Понимаю вас!» Пеллинг на какое-то мгновение задумался, потом сказал... «У меня завалялась где-то книжонка что-то вроде худларианского руководства по оказанию скорой помощи, но она на универсальном языке». «Я читаю на универсуме», — поспешил сообщить Омара. пелинг казалось, удивился. «Молодец, тогда я вам её и пришлю». Он отрывисто кивнул и вышел. Поплотнее прикрыв дверь спального отсека, в надежде, что так будет хоть немного меньше вонять, Омара осторожно улёгся на диванчике в предвкушении заслуженного, по его мнению, отдыха. Ногу он пристроил так, что боль почти не беспокоила и принялся убеждать себя смириться с создавшимся положением. Веки его сомкнулись, и тёплое оцепенение разлилось по телу.